Глава 6. Лиля. Утро было добрым. Первые 15 минут, пока я не полезла в свой телефон. Мы с родителями были на даче с пятницы. Мама с папой подрядили меня в аграрии и увезли копать картошку на все выходные. Но были в этом и плюсы. Папа разрешил мне сесть за руль, когда мы возили картошку с дачи в гараж. Летом я отучилась на права, с первой же попытки сдала экзамен, и папочка решил, что практика мне не помешает. Дал ключи. Сел на пассажирское сиденье, перекрестился, выдохнул и велел: "Поехали". Спустя час был приятно удивлён, а в субботу расслабился и купил себе бутылочку пива на обратном пути, вызвав негодование мамы. Я не для того, дочь, я обучения оплачивал, чтобы её права валялись в шкафу. Выдал папа железный аргумент, пряча бутылку под сиденье от пристального взгляда мамы. Расслабился чуток, перенервничал. Мама умела выносить мозг папе одним взглядом. Что она и сделала? дождалась, пока папа выйдет из машины, выдала ему лопату и отправила трудиться, и всё это молча. За 2 дня мы выкопали весь наш небольшой огород, и утром в воскресенье я собралась домой. Мне нужно было к Полине. Девчонки собирались устроить небольшой шабаш, и меня мучило любопытство, что из этого вышло. А дело всё в том, что два моих одногруппника, Артур Багров и Демид Мартынов, влюбились в первокурсниц и соседку по комнате Полины в общежитии. Я девочек лично не знала, а вот Поля их активно защищала и взяла над ними негласное шефство. И когда в очередной раз боксёрский фан-клуб оборзел в край, девочки решили действовать. Мне позвонила Полина, рассказала план и попросила позвонить моим подругам, дабы те организовали помощь и поддержку. Наши с Багровым одногруппницы от души идею поддержали, потому что поклонницы боксёров уже в пятёнках сидели, и девчонкам помогли всем, чем могли. Мне же пришлось трудиться в это время на полях, с недаемой любопытством. Я достала из-под подушки телефон, разблокировала и мгновенно проснулась. Открыла соцсети, протерла глаза, очень надеясь, что мне привиделось. Но нет, на меня подписался опер Чингачгук. Именно так это оперуполномоченное лицо себя подписало. И не просто подписался, а поставил сердечки на все фотографии, на все 150 фото. и не поленился ведь листать. Я вдохнула, дождалась, пока с глаз сподёт красная пелена и открыла сообщение от Опера. Привет, пельмешка. Я в тот момент сама себе напоминала кипящий чайник с дёргающимся глазом, у которого вот-вот отлетит крышечка. Я думала, Опер про меня забыл, а он, зараза злопамятная, не поленился себе страничку в соцсети создать. Сжала зубы и молча добавила Опера в чёрный список. Подскочила с кровати, умылась и вернулась в комнату, чтобы написать Полине. Телефон брала со страхом. Однако новых сообщений не было, и я выдохнула. Написала Полине, что приеду примерно к обеду, и отправилась на нашу летнюю кухню помогать маме готовить завтрак. Мам, а я завтракаю и уезжаю. Уведомила я расслабляющихся родителей. Папа задумчиво курил, сидя в одних шортах, мама нарезала овощи. На чём? Спокойно уточнил папа. На автобусе двенадцатичасовом. Подумав, решила я Картошку мы выкопали, а отдыхать не некогда. Я Полине обещала сегодня к ней зайти. Хорошо, решил папа. К Полине или к жениху? хитро поинтересовалась мама. Папа напрягся и забыл сделать затяжку. Так и не донёс сигарету до рта, ожидая, что я отвечу. К Полине, честно, отмахнулась я. Откуда у меня взяться жениху, если я всё время учусь или вот с вами огороды вскапываю. Правильно, рано ещё, согласился папа, выдыхая. — Павел! — завелась мама. — Или двадцать два? — Ой, двадцать два. Когда она в двадцать нам заряжала, что замуж за своего Митяя пойдёт. — Он Дмитрий, пап. — Да Дмитрия ещё дорасти нужно, тюбик ушастый. — Пап! — не выдержала я. Дмитрий был моей большой любовью, и мы действительно собирались пожениться. Однако папа мой был категорически против, а сам Дмитрий конкуренции с ним не выдержал. И уехал к своей маме в столицу, сухо написав мне об этом в СМС. Я честно страдала месяц, плакала и жгла наши с ним совместные фото, а потом решила, что никакой Дмитрий не стоит моих слёз. "Учись. Ты собираешься стать генеральным прокурором. Вот и займись карьерой, успеешь ещё замуж", отрезал папа. Стать генеральным прокурором было моей золотой мечтой, главной и заветной, и я шла к ней, не взирая на препятствия. Хорошо училась и старалась попасть на практику в прокуратуру. Родители меня поддерживали и помогали, чем могли. Оплачивали учёбу, многочисленные курсы, в том числе вождение, и категорически не желали ничего слышать о подработке, настаивая на том, что мне нужно много учиться. И я была им очень благодарна за то, что они помогали мне осуществить мою мечту. «Павел, иди мне укропчика, там нарви на салатик», — потребовала мама. «Иду, Алёнушка», — тут же согласился папа, затушил сигарету и поднялся. Я села напротив мамы, взяла доску, огурец и принялась ей помогать, взахлёб рассказывая о девчачьем шабаше. С мамой мне повезло. Мы могли обсуждать что угодно, и родительница была в курсе почти всего, что происходило в моей жизни. Мы посмеялись, позавтракали, и к полудню папа уже провожал меня к автобусной остановке, которая располагалась неподалёку от нашей дачи. «Автобус! Пока, папочка!» Я поцеловала отца куда-то в бороду, заскочила в автобус и помахала ему рукой на прощание. Села на сиденье, достала мобильный и завелась. Снова пришло сообщение от контакта на аватаре, которого было довольное лицо Опера. Взвелась на сиденье и удалила, не читая. Закинула в чёрный список и этот аккаунт, и поехала к Полине в общежитие злая как оса. Написала ей сообщение, что скоро буду. Поля уведомила, что она со своим приятелем Кареном отправились в кафе, дабы подкрепиться. Вышла из автобуса и направилась к ним. Дошла до кафе, распахнула дверь, убирая мобильный в сумочку, а когда подняла голову, ахнула. В компании моей Полины и Карена стоял довольный, свеженький, улыбающийся... «Майор Чингачгук!» — зло выплюнула я. Повернулась к подруге, неприлично ткнула пальцем в Громова и рявкнула. «Что он здесь делает?» «Я с секс-шопа сбежал», — ляпнула Полина. «Его малинка с Артом нашли и привели потеряшку. Скажи малинке и Арту...» чтобы забирали этого чебурашку. И уводили отсюда с закрытыми глазами, а то, не дай бог, дорогу запомнит. Разнервничалась я, косясь на довольного опера. Тот улыбнулся, аккуратно подвигаясь ко мне, и выдохнул. «Какая боевая пельмешка! Лилечка! Я Жека! Можно Евгений или просто Гений!» «Ты ему моё имя сказала?» Обалдела я, разворачиваясь к Полине. «Цветочек! Я опер!» Напомнил он: "Когда стану генеральным прокурором, этого уволю самого первого", решила я, находясь почти в панике. "Ой, сердце!" Громов положил руку туда, где предположительно находился повреждённый орган, закатил глаза и очень натурально побледнел. "Что прихотило, по-сочувствовало ему Полина: "Воруют!" Жекко приоткрыл один глаз, хитро покосился на меня. "Будущие генеральные прокуроры" Заберите его кто-нибудь, взмолилась я и завертела головой по сторонам в поисках помощи. Не нашла и решила разбираться сама. Минты нам не кинты, отрезала я. Пошли отсюда. Первая развернулась и очень бодро покинула кафе под восхищённый вздох: "Какая женщина!" Я спасалась бегством позорным, кусала губы и очень хотела оказаться где-нибудь подальше от опера, который сбежал из секс-шопа. Остановилась, дождалась, пока Полина и Карен меня догонят. Это что сейчас было? Всплеснув руками, поинтересовалась Поля. Майор Чингаджгук? Не спрашивай, пискнула я ни о чём. Пойдёмте ко мне или к вам, или в парк, куда угодно, только от него подальше. Я мотнула головой в сторону кафе, на пороге которого стоял опер Евгений, провожая нас задумчивым взглядом. Подхватила под руку Полину и повела подальше. Что он здесь делает? нервно поинтересовалась я. Он друг Багрова. покорно сообщила мне новости Полина. «Приехали», — закатила я глаза. Помогал сегодня Артуру довести до паники нашу малинку. Свидание они и организовали с полицейской романтикой. «Ох, ё-о, скривилась я. А секс-шоп тут при чём? Пойдёмте ко мне. Родители на даче, всё подробно мне расскажете. Как прошёл шабаш, в кого так влюбился Багров, что аж романтику организовал, и почему опер из секс-шопа, мне тоже интересно». Пойдём, согласилась со мной Полина, и мы пошли к автобусной остановке.